Глава 33. Почему? За что? Кто виноват? Я была рада, что в этот раз успела и одеться, и маску на лицо наложить. В зал к девушкам шла уверенно, но когда открыла дверь, удивилась, с каким размахом барышни подошли к чаепитию, а тут ещё и Айрис направилась ко мне с объятиями. Сестрицы на меня смотрели волком, будто я тут лишняя. Хотя, скорее всего, так и есть. Мой вид оставляет желать лучшего. Аннабель, ты даже не представляешь, что произошло. Стоило нам сесть за стол, как заговорила Айрис. Я изобразила заинтересованность. Мой брат! Айрис, не стоит портить сюрприз. Пусть Дарион сам сообщит. Дебора остановила подругу. «Давайте пить чай, а потом будем примерять платье». Девичий разговор был скучен, но мои сестрицы внимательно слушали девушек из столицы и активно участвовали в беседе. Пусть разговор был и неинтересен, а вот сладости. Стараясь не жмуриться от удовольствия, аккуратно брала и пробовала понравившиеся пирожные. «Ах!» Прощальный бал был просто прелесть. Дебора подлила всем чай и улыбнулась. «Надеюсь, что Дарьян устроит не менее пышное торжество. Дорогие мои, а есть ли у вас женихи на примете?» Она обратила свой взгляд на дочерей моей мачехи. «Нет еще», — покраснела Аделла. «Но матушка обещала в скором времени устроить нашу личную жизнь». «Да, у вас тут трудно подобрать подходящую пару». Дебора посмотрела на меня и поставила чашку на стол. «Айрис, поговори с братом. Пусть он пригласит всех достойных молодых людей на бал». Повернулась обратно и подмигнула Аделли с Виорикой. Те хихикнули и кинули на меня злые взгляды. Поговорив о вышивке, женских книгах и драгоценностях, девушки, наконец, поднялись. «А теперь примерка!» — воскликнула Дебора, привлекая внимание Белошвейки и служанок. Платья были на любой вкус. Половина из них предназначались для невесты, а половина — для Бала. Никакой вульгарности или вычурности. Я тоже увлеклась и примерила три из них. Кремовая с золотой отделкой сидела идеально, подчеркивая талию. Я задумалась, а не купить ли его? Но тут подоспела Дебора. «Аннабель, я уверена, что тебе больше подойдет белое платье!» Она увлекла меня к другим вешалкам. «Но ну, это свадебные, а я не собираюсь замуж. Но примерить и полюбоваться собой в зеркале стоит. Вдруг передумаешь оставаться старой девой?» Засмеялась девушка, будто на что-то намекая. Я обернулась в сторону сестричек, те лишь молча сверлили меня взглядом, нарядившись в яркие платья. «Примерь вот это!» Дебора выбрала очень красивый, воздушный, с кружевами и вышивкой свадебный наряд. Вкус у неё был, этого не отнять. «Мы не помешаем!» В зал вошли наместник и генерал. «Вы прекрасны, дамы!» произнёс Дарриан, обращаясь сразу ко всем, но взгляд задержал на мне, как и генерал. Мне стало неуютно и почему-то стыдно, что приходится обманывать. Я смотрела на Тайгриана и понимала, что такой мужчина никогда не обратит внимания на меня. Отвела взгляд, одёрнула себя, не о том думаю. «Вы прекрасны!» Дарион в несколько шагов преодолел расстояние между нами и взял мои ладони в свои, чем сильно удивил всех присутствующих. «Вы великолепны в этом платье. Оно вам очень идёт». Его взгляд скользнул по моей фигуре. «Я его вам куплю». «Спасибо, но не нужно». Аккуратно убрала ладони, чтобы не обидеть наместника. «Замуж не собираюсь». Он загадочно на меня посмотрел и произнёс. «Пусть это будет мой каприз. Такое платье и на бал можно надеть». Я с тоской посмотрела на кремовое платье, которое сейчас красовалось на Деборе. Понятно, почему она меня отвлекла и привела к вешалке со свадебными нарядами. Оно ей самой приглянулось. Дарион ещё минут пять осыпал меня комплиментами. Я же, неукраткой, посматривала на нахмуренного Тайгрена. Почему он злится? Нет, по лицу и не скажешь. Оно стало каменным, и лишь брови были чуть сведены. Но я чувствовала. Со мной на кухне он совсем другой. Я поняла. Он недоволен, что Дарион любезничает с главной страшилой замка. Минут через пять пришла мачеха, и уже всем стало не до веселья. Её цепкий взгляд прошёлся по всем присутствующим, она оценивала наряды. «Госпожа Генриетта, мы вас оставим?» — поклонился Дарион. «Не будем мешать подготовке к балу». Та сухо кивнула, словно разрешая наместнику нас покинуть. «Меня ждут молитвы». После того, как облачилась вновь в своё платье, решила улизнуть из такого приятного женского общества. И мне практически удалось, если бы не мачеха. «Придёшь вечером в мои покои? Нам нужно поговорить!» «Слушаюсь», — присела я. «Неужели сегодня мы направимся к храмовнику? Но зачем она так открыто зовёт меня при всех?» Я ходила по своей комнате, от скуки почитывала первые страницы книги по начальной магии, мало чего поняла, поэтому отложила её и решила сходить на кухню, что-нибудь приготовить себе на ужин. Без Мартина не так весело готовить, но в душе я надеялась, что ко мне придёт Тайгриан. В дверях я столкнулась с поваром. Он знал, что есть служанка, которая готовит поздно вечером, поэтому лишь кивнул мне и вышел. вот же Даже не поинтересовался, как меня зовут. Кладовая была забита продуктами. Холодильный шкаф готовым завтраком для воинов и господ. «Будет у меня нежнейшее фрикасе из куриного филе и молодых кабачков», сообщила сама себе, вынимая продукты. «И я не откажусь». От неожиданности я выронила кабачок, который прытко покатился к ногам генерала. «Что же вы, было так пугливы?» Его глаза улыбались. «Напугали?» — он подал мне кабачок. «Присаживайтесь. Приготовлю порцию и для вас, генерал». «С превеликим удовольствием попробую блюдо, сделанное вашими руками». Присел тот на стул, не сводя с меня взгляда. «Как же смущает!» И тут в голову пришла мысль. Неужели он со мной пытается заигрывать? Да нет, не может быть. Хихикнула я и уже более пристально посмотрела на мужчину. Вам помочь? Вот ведь самонадеянный. Даже взгляд не отвёл. Так и сверлит. Белла, вы сегодня вернулись раньше обычного. В ресторации всё хорошо? Вас не уволили? «Всё хорошо. По приказу вдовы-герцогини вернулась». Буркнула я и отвернулась к плите. «Так помощь нужна?» Генерал поднялся и приблизился ко мне. Его рука будто невзначай коснулась моей. «Пока нет. Это лёгкое блюдо. Я быстро справлюсь». «Я настаиваю». Его лицо приблизилось ко мне непозволительно близко. Сама не знаю почему, но тут же предложила порезать кабачки полукольцами. Наконец он, улыбаясь, отошёл к столу. Я же занялась куриным филе, быстро порезав его на кубики. Через пять минут оно обжаривалось на сковороде с брызнутой маслом. Помешивая мясо, посматривала, как быстро и точно генерал разделался с молодыми кабачками. Теперь обжариваем до приятной золотистой корочки. Пояснила свои действия, высыпая кабачки в куриное филе. А пока идёт процесс жарки, я приготовлю сливочный соус, в котором будем томить филе и кабачки. Генерал меня внимательно слушал и улыбался. Неужели ему в самом деле интересен процесс? Взяв с полки домашние сливки, смешала их с солью, смесью перцев, крахмалом и чесноком, Полученную смесь вылила в сковородку. «Щепотку травы накрываем крышкой. Пусть томится минут 5-7 А пока приготовлю чай». «Аннабель», — тихо произнёс Тайгрен, оказавшись рядом. Пустой чайник выпал из рук. Генерал тут же его поймал. «Значит, я был прав», — ещё тише прошептал тот. «О чём вы?» Я думала, что герцогиня пришла на кухню и испугалась, неубедительно мямлила в плечо генерала. «Да почему же он так близко?» «Но почему ты скрываешься? Чего боишься? Или тебя запугивает мачеха, заставляя уйти в монастырь?» «Не слыша моих оправданий», — спросил генерал. «Есть ли смысл отпираться и дальше?» Неожиданно я почувствовала лёгкое головокружение. Мои ноги подкосились, и я оказалась в сильных руках генерала. «Что с вами? Вам плохо?» Бэль, не молчите!» От боли я не могла открыть глаза. «Что со мной?» «Фрикассе! Выключить!» Я на мгновение отключилась, но пришла в себя. «Что? Что такое?» Генерал нёс меня на руках по длинным коридорам, и я же могла лишь стонать от боли. Моё тело горело огнём. «Мартин!» — шептала я. «Мартин!» «Лекаря, срочно!» Надо мной раздался громкий крик. Моё тело положили на мягкую кровать. «Белль, потерпись, сейчас доктор придёт!» Я то теряла сознание, то приходила в себя. Через время услышала и другие голоса. «Что происходит? Тайгриан, ты зачем принёс служанку в свою комнату?» А это был Дарион. В следующий раз, когда я пришла в себя, боли уже не было, но где-то возле дверей разговаривали люди. «Она наследница? Вот она?» В голосе Дариона слышалось сомнение. «Ну, старая, она мне ещё ответит!» «Доктор, что произошло?» Моей руки коснулась прохладная ладонь. «Я точно не знаю. Нужен очень сильный маг-лекарь. Я же лечу простые болезни. Но даже мне понятно, что девушка выгорела полностью. Все магические каналы сожжены. Она больше не маг». «Что? Что он сказал? Я не маг? Мартин!» «Мартин!» — резко села и, тут же, закрыв глаза, повалилась на подушке. «Не может быть! Я не пользовалась магией! Мартин!» слёзы заполнили глаза. «Возможно, вы просто не помните, что использовали магию», — произнес лекарь, сидящий рядом. «Такое иногда бывает. Память вернется!» «Я всё помню!» Открыла глаза и увидела стоящих в сторонке Дариона, Тая, Мачеху, Айрис и Дебору, сестриц не было. «Я на кухне была, ужин готовила, фрикасе генерал подтвердит. Мои губы дрожали. Неужели я больше не увижу своего милого, любимого Мартина? «Да, так и было», — тут же ответил он. Со всей ответственностью заявляя, что наследная герцогиня выгорела, лекарь поднялся. Ей нужен покой и сон, она слаба. Мог ли ей кто-то навредить? Дарион подошёл поближе. Я никогда не слышал, чтобы кто-то мог так сжечь магические каналы извне. Возможно, какой-то сильный маг вызвал её на дуэль, а потом заменил память. Или она защищала границы герцогства от нападения и перестаралась?» — предположил лекарь, но все поняли, что это чушь. Она «Аннабель последний час находилась на кухне и точно ни с кем не воевала», — произнёс Тайгриан. «Тогда мои предположения закончились». Мак поклонился, взял плату золотом и перед тем, как выйти, напомнил, что мне нужен покой и только покой. проваливаясь в сон, я услышала, как Дарён спрашивал кого-то, что сейчас делать. Родовая магия ушла, герцогство незащищено, и что он сейчас же напишет письмо императору, о чём я уже не слышала. Мартин, милый, откликнись. Я засыпая звала и звала своего друга, не понимая, что произошло со мной. Как я могла выгореть? Последнее, что я делала, это с помощью магии подожгла дрова, что лежали в печке, и почему не использовала магический камень.